Глава 15. «Мэри, тебе лучше?» Дети с тревогой вглядывались в бледное лицо с черными кругами под глазами. «Лучше. Жить буду, не переживайте». Мэри погладила по голове Кристину, которая прильнула к ее груди и по привычке пересчитала ребят. «А где остальные?» «Ушли искать лекарства». «Боже мой, куда?» Мэри попыталась привстать, но тут же оставила эту попытку. Кристина вцепилась в нее намертво, а встать вместе с малышкой не было сил. Марина показала страницы дневника. Только бы никто не потерялся, с тревогой сказала Мэри. Ну что ты так боишься? Спросил Даня. Он помог Мэри встать, освободив от Кристины. Даня, а с тобой что? Мэри, прикоснувшись к его руке, встревожилась. Он весь горел. Нормально все. Скажи. В аптечке остался и бупрофен. Была упаковка. Надо поискать. Где мой рюкзак? Мэри, мы нашли зелье. Артур бежал в припрыжку и чуть не врезался в Мэри. Подоспевшая Катя швырнула в мишку штанами. — Не благодари. Теперь ты игрок в кальмара. — Ничего себе! А штаны как сохранились? — Это же синтетика, — предположила Катя. Мэри снова пошевелила губами, подсчитывая детей. «Ребята, а Вера где?» Почувствовав приступ слабости, она села на землю, прошептав. «Это ведь вообще страшнее всего, если кто-то потеряется». Из травы раздался писк. Это была ручная крыса. «Жужа, показывай, где Вера!» Радостно воскликнула Лиза. Ближе к вечеру напекли батата, наелись, Мэри удалось найти жаропонижающее, всего одну таблетку, но Даньке полегчало. Коля снова уснул. Бледность его лица ушла, и он уже не сосал палец во сне. Мэри сидела на обломках бывшей когда-то каменной стены городского парка и смотрела на готовящееся к закату солнца. Посижу с тобой. Даня подошел к Мэри. — Угу, — ответила она, не оборачиваясь. «Тебя аж выворачивает, если кто-то теряется», — сказал Даня. «Заметил?» «Сложно не заметить. Знаешь, что такое триггер?» «Допустим. Вот это мой триггер. Расскажешь?» «Это теперь вообще не имеет никакого значения», — вздохнула Мэри. «Имеет, если ты зеленая каждый раз, когда пересчитываешь детей». Мэри посмотрела на руины, покрытые густой растительностью и открыла дневник Тимура. «Дань, Тимур пишет, что есть вторая часть дневника, он оставил ее в крепости, утром надо попробовать туда добраться». «Хорошо». Он не стал уличать ее в смене темы. На Мэри нахлынули воспоминания. С момента, как она начала свой проект по сохранению русского языка в небольшом испанском городе, прошла пара лет. Как-то в прохладный летний вечер Она повела детей гулять в парк на большом холме, сплошь покрытым невысокими соснами с густыми кронами. Прогулка заканчивалась у подножья, на детской площадке, заросшей по кругу кустами, как лицо папы Ноэля в Рождество. Папа Ноэль — испанский Дед Мороз. Два брата, неугомонные сорванцы семи лет, решили подшутить над Мэри и спрятаться. За мальчишками пришла мама и, не увидев наследников, мгновенно вошла в состояние глубокой и неконтролируемой истерики. 15 минут кряду Мэри с побелевшими губами, не переставая, выкрикивала имена сорванцов и заглядывала во все закоулки, а братья радостно хихикали в кустах, наблюдая, как обе взрослые мечутся по площадке, заламывая руки. Все это время богатое воображение Мэри — В красках рисовала ей арест педофила из Румынии. Почему именно румын? Она не смогла бы это объяснить. Продавцов органов и цыганский табор. Она сто раз покрылась холодным потом и чуть не свихнулась от ужаса. Когда довольные герои вылезли из кустов, их мать, прервав рыдание, серьезно взглянула на Мэри и сказала. «Прости, разрешаю им всыпать». Она, конечно, использовала другой глагол, гораздо ярче, отражающий полноту чувств, но смысла не меняет и этот. С тех пор, при малейшем намеке на то, что ребенок мог потеряться, у Мэри начинали трястись руки, а в памяти всплывало лицо красивого, словно греческий бог врача, который тем вечером ставил ей капельницу в госпитале, куда ее отвезли с подозрением на сердечный приступ. Тот врач тогда держал ее за руку и говорил, что всего двадцать процентов населения Земли имеют такую чувствительность. Мэри настроилась было на флирт, но услышала, как парализованной столетней сеньоре расточают не менее изысканные комплименты и успокоилась.